Глава 40. Герцог Динаваю мрачно взирал на свиток, вручённый королём. Виконтесса Леруане удержалась, и мстя за свои поправные ожидания, раструбила всему двору новость об официальном разрешении герцогу самому выбрать себе невесту. Теперь Алистеру приходилось крайне аккуратно передвигаться по дворцу, любой разговор напоминал переговоры перед заключением брачного контракта. А уж количество предложений от отцов и матерей, жаждущих заполучить самого знатного холостяка королевства для своей дочери, превышало любые разумные пределы. После истерики очередной дурочки, найденной уже не в кровати, а в личной ванной, герцогу пришлось покинуть дворец и ночевать в своём городском доме. Особняк был окружён трёхметровой оградой и охранялся сторожевыми псами. Только когда ворота за спиной закрывались на железный засов, Алистер чувствовал себя в безопасности. Регулярные атаки на завидного жениха доводили герцога Динова её до нервного тика, а его величество, не скрываясь, беззастенчиво ржал над родственником при каждой встрече, этим постоянно выводил Алистера из себя. Динова спешился во дворе и передал поводье конюху. Сегодня он устал как собака. Интересное дело, в которое герцог, как обычно, погрузился с головой, требовало весь его ум и внимательность. Сплаш он уронил прямо на пол, перчатки бросил на столик в холле, сапоги стенул на лестнице, камзол повесил на перилах. Прохладный пол приятно холодил босые ноги. Правильно он сделал, что велел убрать ковровые дорожки, что может быть лучше дубового паркета. Потянул рубашку и штанов и расстегнул пуговицы, но подумав, снимать всё же не решился. Мало ли кто из служанок ещё не спит. В гостиной личных покоев герцога ожидал поздний ужин, накрытый серебряным колпаком. Диновае не требовал у повара дожидаться его на кухне, чтобы подать горячее. Перед сном его устраивал и кусок холодного мяса. Но Рамон его всё же баловал. Под колпаком обнаружилась копчёная телятина, нарезанная тонкими ломтиками, лёгкий овощной салат со сливочным сыром и кусочки подсушенного хлеба. То, что надо. Алистер ел не спеша. Эти редкие минуты тишины, когда долгий день завершён, он особенно любил. Запив ужин холодным морсом, Герцёг стянул с себя остатки одежды и направился в купальню. Ещё одна привычка, сложившаяся за долгие годы, мыться перед сном. Куда как приятнее опуститься чистым на чистые же простыни. В тёмную спальню, освежившись и голый единоварю, пропрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из левого уха. Покрутил головой, разбрызгивая влагу с волос. Можно вести себя как мальчишка, когда никто не видит. На постель едва видневшаяся в темноте Герцк запрыгнул с разбегу, но мягкая перина спружинила неожиданно жёстко, а потом завопила тонким девичьим голосом: "А!" -а, -а, -а, -а, -а! Зарал в ответ Диноваю, падая на пол, лишённый по его же приказу ковра с толстым ворсом. С волос ещё капала вода, руки и ноги скользили, не позволяя встать. Ругаясь, как портовый грузчик, Герцк извивался на паркете, пока не догадался проползти к столу, где обычно оставляли масляную лампу. Опираясь на стул, Алистер сумел-таки подняться на ноги и засветить огонь. Комната озарилась светом. На кровати кто-то ойкнул и с головой укрылся одеялом, взяв лампу в левую руку. Правою герцог вооружил стоявшим на полке бронзовым подсвечником и только тогда двинулся к кровати. Кто ты? Покажись, велел он, замахиваясь подсвечником, готовый швырнуть его в незваного гостя, если тот проявит признак агрессии. Одеяло медленно поползло вниз, открывая волнистые светлые волосы, милый лобик, два голубых глаза, испуганно смотрящих на герцога. но с веснушками, алые губки, подбородок, переходящий в изящную шею, высокую грудь с розовыми горошинками сосков. Что? Хватит, прикройся, велел Герцк и, дождавшись, пока девица натянет одеяло обратно на грудь, начал допрос. Кто ты такая и что делаешь в моей постели? Меня зовут Лиана Ерера, начала признательно показания девица. Матушка сказала, что вы женитесь после Вот, значит, что? И сюда добрались. Как ты проникла за ограду? Перелезла. Девушка краснела и смотрела куда угодно, только не на Лестера, невеста, чтоб её. А где собаки? Отравила? Что вы? возмутилась девушка. У меня заговор был, чтоб не бросились, я колбаса, кровиная. Дано издевается. Одевайся, велел Герцег, выходя в гардеробную, чтобы натянуть халат. Ну как же, девица мямлила, явно не в силах подобрать слова тому, что собиралась сотворить с Герцегом. В следующий раз Неискренне пообещал Динаваю, затягивая пояс Наталье и возвращаясь в спальню. Девица всё ещё сидела на его кровати, прикрывая грудь одеялом. Но матушка сказала: "До утра, чтобы видели, в голубых глазах стояли слёзы, и, возможно, кто-то другой с менее чёрствым сердцем растаял бы и позволил девице остаться, а потом женился на ней". Алистер задумался лишь на секунду, оценивающе взглянув на Лиану, девица была хороша. В её лице загорелась надежда, а Герцерк вдруг почувствовал глухое раздражение и желание немедленно избавиться от незваной гостьи. Сделал несколько шагов к кровати, подхватил девушку вместе с одеялом. Она приглушённо вскрикнула и тут же обвела руками его шею, неожиданно сильными руками. И правда ли Анна? Динова поставил её на ноги, обмотал одеялом, перекинул его через плечи девицы и толкнул получившеся кокон в сторону выхода. Лиана протестующе вскрикнула, но Герцерк рыкнул Пойдёшь голый. Она тут же замолчала и послушно пошла вперёд. Спустилась вниз по лестнице, на первом этаже из своих комнат выглядывали проснувшиеся слуги. С любопытством глядели на стыдливо опустившую голову девушку. Надо было раньше о стыде думать. Когда лезла к нему в постель, провожать глупышку Динаваю не пошёл. Кивнул дворецкому, и старик в халате и ночном колпаке вышел из каморки, чтобы проводить безвычно рыдающую ночную гостью до ворот. Ну как же, В дверях блондинка попыталась уцепиться за косяк и воззвать к милосердию. Одинова её, злой как тысячи демонов, уже шёл размашистым шагом обратно в спальню. Охрану дома он сменит утром. Сейчас же ему хотелось только спать. Вот только как теперь уснуть после такого визита? Непрошеные мысли бабочками закружились и полетели в сторону волшебного шато. Герцк снова разделся и рухнул в постель, прежде проверив, не прячется ли там ещё парочка голых девиц. Уснуть удалось не скоро. Динавайу крутился, переворачивал прохладной стороной подушку, но проклятые бабочки всё летали, показывая картины прошлого, того, где совершенно определённо он сделал ошибку. Вот если бы можно было всё развернуть назад. Но сделанного не воротишь. Это Алистер знал точно. Поэтому ему ничего не оставалось, как уснуть, чтобы вслед за бабочками улететь в шато той, которую теперь он мог видеть только во снах.